Глава двадцать вторая Молния капитана Немо Мы оглянулись по сторонам. Я как раз нес в рот кусок. Так рука у меня и замерла. «Камни не падают с неба», — сказал консейль. «А если падают, то это метеориты». Второй камень, тщательно закругленный, выбил из рук консейля вкусную ножку вепря.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 Я слышал, как они часто произносили слово «Ассай», и по их жестам понял, что меня приглашают сойти на берег. Но я отклонил приглашение. В этот день шлюпка не трогалась с места, что очень огорчало Неда Ленда. — Сколько я теперь запасов бы набрал, — говорил он. — Надо ведь было этим обезьянам явиться. Он утешался тем, что готовил к хранению прежде запасенное мясо и муку.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 «Наутилус всплывет и без всяких повреждений покинет Торресов пролив». Сказав эти слова, капитан слегка поклонился. Это был знак, что разговор окончен. Я вернулся в свою каюту. Здесь меня дожидался консейль, желавший знать результат моего свидания с капитаном. «Что капитан сказал их чести?» — спросил консейль. «Друг мой», — отвечал я, — «когда я сказал капитану, что Наутилусу угрожает опасность,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 В два часа тридцать пять минут капитан появился в салоне. «Мы сейчас сдвинемся», — сказал он. «А, — ответил я на это, — я отдал приказ открыть люк». «А папуасы?» «Папуасы?» — повторил капитан, слегка пожав плечами. «Они не войдут вовнутрь наутилуса?» «Как же они могут войти?» «Через открытый люк». «Через люк через люк на утилуса Не всегда можно войти, даже если он открыт. Я посмотрел на капитана. — Вы меня не понимаете? — спросил он. — Совсем не понимаю. — Прошу вас следовать за мной, и вы увидите. Я пошел за ним к центральному трапу, где Нэтленд и Консейль с любопытством наблюдали, как несколько матросов открывали люк. Сверху между тем раздавались яростные крики и вопли. И вот крышка люка откинулась наружу. Вскоре в отверстии показались примерно двадцать страшных лиц. Но первого же туземца, который взялся рукой за поручни трапа, отбросило невидимой силой. Он перевернулся, приподнялся и побежал без оглядки, испуская пронзительнейшие крики. Десять его сородичей кинулись к трапу, но их постигла та же участь. Консель был в восторге. Буйный Нэтленд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 И это сотрясение могло быть смертельным, если бы капитан Нэм упустил по ним ток высокого напряжения. Перепуганные, приведенные в неописуемый ужас туземцы, ретировались. Мы не смеха успокаивали и растирали Неда Ленда, который ругался как одержимый. В это время Наутилус, приподнятый приливом, оставил свое коралловое ложе